Глава 28 Я проводила взглядом карету, след которой виднелся на дороге пыльным облаком, после чего бегло осмотрелась, проверяя наличие посторонних. Не обнаружив таковых, задумалась, как же транспортировать брата, так и не пришедшего в сознание. Не сомневалась даже, что его накачали похожим парализующим веществом, каким я отключила от Эмили? Интересно, он находился в здравом уме? когда женился на этой сумасшедшей девчонке. Брачный браслет оплетающий запястья Лаэрта намекал, что союз заключен добровольно. Вот сюрприз будет, когда очнется. Как бы там ни было, а нам следовало поскорее убираться отсюда. Вере он ясно дал понять, что сам он преследовать не собирается. А вот наследник не успокоится, пока не найдет меня. Слова принца, что я использую для приворота железа Глирха, не выходили из головы. Я на сто процентов уверена, что ничего не применяла. Однако мы с Гаей связаны, понимаем друг друга без слов. Она же сама при встрече напомнила, как отравила меня твой каплей яда в танксоре, что попало в кровь через рану на груди. Я выжила после этого, организм переборол отраву, но, получается, приобрел неожиданные свойства. Странно. Я ведь общалась до этого момента с эльфирами и не замечала у них нездорового интереса. Почему? На ум приходила только одна мысль — это как-то связано с брачным периодом у блерхов Гая как раз отсутствовала по этой причине. Мда, вот так способность проявилась. Я хихикнула, представляя лицо Вереона, если он узнает правду. Однако улыбка тут же сползла с лица. Лучше бы ему ничего и никогда не узнавать. Соорудив волокуши из веток, я погрузила на них лаерты и потащила в лес. Санка с Анкосом и Айкой мы договорились встретиться за городом, но выбираться планировали через Северные ворота. А принц вывез меня через восточные и высадил подальше. С черепашей скоростью передвижения я не скоро доберусь к месту встречи. Однако мелкие с девчонкой вышли нам навстречу после полудня. Они подстраховались и попросили уличных ребятишек отслеживать, кто и через какие ворота будет выезжать. Те и сообщили, что видели подозрительную карету которая вернулась спустя пару часов. Подробностями того, что произошло во дворце, я делиться не собиралась. Сказала только что, наткнулась на младшего принца, который поверил моему рассказу и помог выбраться из города. В целом, если не считать потерянных нервов и времени, из передряги мы выпутались с прибавлением. У меня вместо одного охотничьего костюма появилось два. причем тот, который мастер Виньес выдал вместо настоящего. На самом деле очень даже неплохо. Проигрывал оригиналу по нескольким позициям, но даже такую работу мастер сделал на совесть. Так что он еще пригодится, хотя бы для того, чтобы у эльфиров в школе не возникало лишних вопросов. Они же обязательно поинтересуются, из какой кожи пошиты костюмы. Ручонками пощупают, на зуб попробуют. Вдобавок я побывала во дворце и видела коллекцию редкостей из ориентала. Раньше я только слышала о монстрах и о том, какую ценность представляют их туши. Теперь же осознала, что существуют и другие сокровища, сокрытые в гуще леса. Вдобавок эльфиры не жалеют золота, лишь бы завладеть частичкой того, что прежде принадлежало истинным эльфам. Так что добыча таких трофеев виделась мне более прибыльной, чем столкновение с опасными монстрами. Полагаю, не я одна рассуждала схожим образом. Поэтому так мало в королевской коллекции собрано убитых тварей третьего уровня. Зачем лишний раз рисковать жизнью, если можно избежать схватки? Лаер точнулся только через сутки. Замучились тащить. Он же самый тяжелый из нас. Новости женитьби пришибло брата настолько, что он до конца нашего похода помалкивал. Хотя ему было что рассказать. Одно то, как он безнаказанно наследному принцу подножки ставил, вызывало бурный восторг у мелких. Погоню наследник все же организовал. Заметили как-то крупный отряд, мчащийся по дороге во весь опор. Как и советовал Те Мы шли параллельно на езженному тракту. Передвигались по лесу и не останавливались на длительные привалы. Почти три недели ушло на обратный путь. Но мы на пару дней даже опередили преследователей. Наставнику я пересказала все наши приключения, умолчав только о поцелуе с Верионом. И о его словах насчет зелья, усиливающего влечение. Тебен посоветовал не жаловаться на мастера Веньеса, раз уж все обошлось малой кровью. Зато, если кто-то поинтересуется, можно с чистой совестью рассказать правду. Каким был уговор и какого качества предоставлено материалы. Заказ мастер выполнил в срок. Претензий к этому нет, но любой охотник сделает соответствующие выводы, а посторонний примет за чистую монету. Заодно и саму работу можно продемонстрировать, чтобы утереть нос любопытным. А нормальный костюм лучше спрятать в ущелье, где его никто не найдет, и надевать по мере необходимости. Наурчик так обрадовался обновкам, что чуть не до потолка прыгал и рвался, опробовать охотничий костюм в деле. Но максимум, что мы сделали, прогулялись до ущелья, где вовсю кипела стройка. Фундамент у дома старый имелся, так что использовали его для нового жилья. Крепкий послужит еще не один десяток лет. А сгоревшие строения разобрали, мусор вытащили и за две недели успели надежные стены возвести. Дожди мешали, конечно, но благодаря тому, что брёвна и доски были обработаны алхимическими составами, они не боялись сырости. Развлечений у строителей в лесу никаких не было, вот и стремились они побыстрее закончить работу и убраться в безопасные места. Раз в три дня в ущелье наведывался кто-то из наших и привозил продукты. Готовили работяги себе сами, стучали молотками с утра до ночи, гулянок не устраивали. Во-первых, мы предупредили, что твари терпеть не могут запах алкоголя, а во-вторых, особо одарённым хранитель устроил райскую жизнь. Одним клопов в лежанке напустил, на других стаю гигантских комаров натравил, которые человека осушить способны. Самых ретивых и неугомонных гигантской гремучей змею и шуганул, чтобы от работы не отлынивали. По ночам хранитель нарочито вокруг ущелья зверьё мутил которое на разные голоса концерт устраивали. А вот нечего соваться за пределы лагеря без сопровождения. Так что строители нас по приезду заверили, что еще неделю максимум, и они закончат дом с тремя большими комнатами, кухней и крытой верандой. Навесы, которые мужики для себя сколотили, чтобы не спать под дождем, мы в дальнейшем под сарай приспособим. Или стоило для лошадей. Главное, крыша над головой будет. И надежные стены, где поместятся все братья, если понадобится. Проблемы пришли в школу на третий день после нашего возвращения. Его высочество пожаловал вместе со свитой, из вооруженной охраны и прихлебателями. Сопровождал дорогих гостей наместник, на которого неожиданно свалилось счастье принимать у себя представителя королевской семьи. Однако я уже изменилась настолько, что меня сложно было узнать. Волосы, которым в столице пришлось вернуть прежний цвет ради сходства с эльфирами, стараниями шалсей вновь потемнели. Кожа приобрела смуглый оттенок благодаря красящему отвару. Мало того, чтобы наследник меня не опознал, попросила у хранителей леса устроить в школе нашествие лесных клопов. Видела я, как бедные строители опухли после укосов. Вот и позволила парочке куснуть себя за лицо. Ох, как разнесло. Страшно сделалось, когда в зеркало на себя посмотрела. Пришлось отварами из трав сильные припухлости снимать. Но там еще временно язвочки остались. Так что на себя прежнюю я точно не походила. Учеников, которые в казарме жили, мы сразу предупредили, как бороться с напастью, а эльфирам забыли рассказать. Поэтому они подверглись кусачей атаке накануне визита высокопоставленных гостей. Истеричные вопли, доносящиеся с утра из комнат остроухих, вызвали у нас довольные ухмылки. Эти зазнайки всех уже успели достать. Конечно, у большинства остроухих имелась мазь от отёков но она быстро закончилась. Так что не я одна красовалась на парадном построении с опухшим лицом. Впрочем, Тимонт все равно меня бы вычислил. Нас четверо в новой экипировке щеголяла. И стояли мы на особицу, как старшие ученики и подмастерья. Ошибиться сложно. Ты со злостью процедил наследник, приблизившись стремительным шагом. Я не стала отрицать очевидное. Ведь я же... Это ты был в примерочной у мастера Веньеса? Да, Ваше Высочество, ответила грубым голосом. Сними куртку, я хочу на нее посмотреть, потребовал принц. Я молча исполнила приказ и подала вещь парню. Тот вцепился в нее двумя руками, принялся ощупывать и осматривать изнутри. Но я прекрасно знала, чем отличается подделка от оригинала. Думаю, Тана Русант эту разницу тоже видел. Но это не та куртка, которая была в примерочной. «Возможно, ваше высочество. Но откуда мне знать? Именно эту куртку выдал мастер Виньес, завершив работу». «Бред. Эта вещь не стоит двадцати тысяч. Надо же, какая осведомлённость». чего же? Кожа Гефоса, шкура ргала. И кусочки кожи Улкара». Перечислила я, указывая нужные элементы. «Все части присутствуют. Значит, это мой заказ». «Как там тебе, Луис Брок?» «Скажи, а для какой цели ты приобрел этот костюм?» Впился у меня принц пытливым взглядом. «Он потребуется в будущем для прохождения испытаний на четвертый ранг», — ответила помрачнев. Зная подлую натуру наследника, он явно задумал пакость. Тана «Тааналарин. Фенурсор», — обратился Тимунд к наместнику и главе охотничьей гильдии в Ромолохе. «Как быстро вы сможете организовать испытания на ангсуров для подмастерьев?» «Не раньше, чем через месяц, когда закончится сезон дождей», — ответил главный охотник. «Превосходно. Значит, через месяц мы отправляемся в Орентал. Желаю лично посмотреть, как сдают экзамен на выживание будущие ссоры. Вы слышали, Тантелли?» Небрежно бросил наставнику и телохранителю. «Подготовьтесь к этому походу как следует» вашего Высочество, позвольте заметить, что сразу после окончания сезона дождей опасно выходить в лес». Чел нужным предупредить Тебен «Монстры в этот период чрезвычайно голодные и агрессивные. Да и моим подмастерям потребуется время, чтобы набрать нужную форму». «У них впереди месяц. Разве недостаточно?» — высокомерно поинтересовался наследник. «Иногда на подготовку уходят годы». Но ваши ученики доказали, что способны справиться с любой задачей. Вот пусть и постараются. Если не пройдут испытания через месяц, то не сделают этого никогда. Вот зарш вонючий. Одарила принца злобным взглядом. Какая-то варь его под хвост укусила. За костюмчик мстит? Или бесится, что Таурия бросила? Так же мне доподлинно известно. Как оказалось, наследник еще не закончил. Ранкан Ксура подразумевает обязанности проводника, воина и охотника. Поэтому я уже придумал первое задание. Каждый из четверых претендентов будет сопровождать благородного эльфира, указал на свету столпившуюся за спиной. Пользуясь правом выбора, я забираю самого успешного Несура — Лоиса Брога. Кто еще рискнет идти впереди группы, полагаясь на удачу и силу проводника? Обратился с провокационным вопросом к своим спутникам. «Я!» — раздался женский голос из-за спин молодых людей. Они тут же расступились, открывая отважную тану. Ну, я даже не сомневалась, что у красноволосой хватит мозгов притащиться сюда. «Выбираю Лаэрта Сейлоса», — коварно усмехнулась девчонка, глядя на позеленевшего муженька. «И я тоже согласен. Разве же ее бесящий братец останется в стороне? Мой выбор санкаском «А я, не возражаю против того здоровяка», — вызвался Зарвин Толтерим. «Как его Наур Брок?» «А ведь они нам даже слова сказать не дали. Может, мы бы отказались от испытаний. Как говорил наставник, некоторые до старости не сурами прожили и ничего не пожалели о выборе. Месяц отсрочки мы использовали для усиленных тренировок. С рассвета и до заката оттачивали мастерство мечного боя». Проходили полосы препятствий, утопая по уши в грязи. Бегали по столбам под проливным дождем, и литрами пили зелье. Шалсей не уставало варить их целыми котелками. Наследничек в это время пировал в Ромолохе, посещая местные увеселительные заведения. Со слов знакомых, также уделял время тренировкам, занимаясь вместе с отрядом охраны Этаном Телли, который неотступно следовал за ним. В школе за нами приглядывали, будто опасались, что с трусим избежим. Но мы о побеге даже не помышляли. Во-первых, некогда было отвлекаться на глупости. У Тебана не сорвешься. Он заставлял выкладываться так, что сил больше ни на что не оставалось. А во-вторых, кто сказал, что мы не пройдем заршево испытания? В поход вместе с нами отправится Тэбан-сур, Дорох и другие охотники, которые будут страховать группу эльферов. С третьим кругом надо быть предельно собранными и осторожными. Одно радовало. За пролетевшие мгновение месяц строители закончили постройку дома и убрались из нашего негостеприимного края. Мы договорились с одним караванчиком, который забрал попутчиков сразу, едва они прибыли в пригород Ромолоха. По условиям контракта наемные рабочие не имели права разглашать, где и что строили. Но даже если начнут болтать, найти обратную дорогу никогда не смогут. Едва только люди пересекли границу владений, как я попросила хранителя запомнить их, И никогда не пускать обратно, с какими бы целями они сюда не вернулись. Я не знала, чем закончится наш рискованный поход, поэтому подстраховалась, сделав наставника душеприказчиком. Впрочем, приемный отец оставил похожую бумагу в отношении меня. Гильдейского поверенного такая предусмотрительность ничуть не удивила. Это распространенная практика среди охотников. Кто-то завещал своё добро и вероятную добычу семьям, А одиночки назначали наследниками собственных товарищей. На последней неделе Тимонт вместе с участниками похода прибыл в школу, чтобы будущие напарники потренировались вместе, узнали сильные и слабые стороны. За длинные дождливые месяцы строители возвели второй этаж каменного здания и приступили к постройке третьего. Помимо комнат для учеников появились сторожевые башни и основательный каменный забор высотой в два человеческих роста. Одновременно он служил линией обороны на случай нападения тварей. Поэтому с внутренней стороны располагались площадки для воинов и узкие бойницы, через которые удобно бить врага. Постепенно из старого заброшенного поместья школа превращалась в укрепленный форт. Часть леса вокруг вырубили. Древесина пригодилась для обогрева и приготовления пищи. Открытое пространство между забором и густой растительностью обзавелось глубокими рвами, скольями на дне, конструкциями из связанных вместе заостренных бревен, натянутыми веревками, селками и прочими ловушками, рассчитанными на тварей. И на фоне такой серьезной подготовки в школе кипели настоящие страсти. Тэмилио Кентара до трясучки раздражал мой невезучий братец. Она винила его в том, что опозорил ее, лишил блестящего будущего и вообще отравляет жизнь самим существованием. Девчонка потребовала, чтобы ее приняли в школу. И даже экзамен сдала, продемонстрировав сносное владение мечом. Она поселилась на первом этаже каменного здания, потеснив немногочисленных эльфирок. Довела придирками Тана Леймара до белого колени, Даже Тебана Сура достала. Но добилась, чтобы Лаэрта сделали ее личным спарринг партнером и учителем в одном флаконе. Наставники единогласно решили, что раз уж не Сур Сейла сженился, то пусть сам и разбирается с супругой. Глядя на энергичную девицу, преодолевающую полосу препятствий, лишь с одной целью — догнать и придушить неожиданно свалившегося на ее голову муженька, я только поражалась такой ярой целеустремленности. Если она тренировалась, то выкладывалась полностью и наносила ощутимые раны парню, которые нам с Шалсей приходилось залечивать. Принимал пещу лаэрт в казарме, чтобы, не дай раду сумасшедшая женушка не подсыпала очередной дряни. Ему одного дня хватило, когда промаялся животом и не вылезал из уборной. На самом деле мы бы уже давно разобрались со строптивой девицей, но брат попросил не вмешиваться. И то, как он смотрел иногда на красноволосую, вызывало невольную улыбку и сожаление. Томилия не то, чтобы его к себе не подпускала, а явно намеревалась прикончить и досрочно стать свободной Таной. Совместный поход в гиблый лес с опасностью и приключения. Это ли не идеальный способ сблизиться с наследником? А От мужа можно избавиться, если он убьется на тренировке об собственный меч, к примеру. Открыто вредить тана опасалась, но всячески старалась подстроить несчастные случаи. Причем едва ее обвиняли в умышленном причинении вреда, как она находила сотни оправданий. Почему и как это случилось? И что она совершенно ни в чем не виновата? Пока что от Эмилии удавалось выкручиваться, но в дальнейшем я бы не рискнула поворачиваться к ней спиной одно успокаивало. Лаэрд был на порядок сильнее и крепче девчонки. И не потому, что парень. Она слишком часто прежде полагалась на магию, а ее в лагере применять запрещали. там предупредили, что после первого же нарушения она покинет школу навсегда. Но Тэмилия жульничала и пользовалась изредка заклинаниями, чтобы одержать победу над мужем. Мы с братьями присматривали за этой парочкой по очереди и вовремя пресекали попытки навредить Лаэрту. Неудачи только сильнее распаляли красноволоса. И тогда она начинала сыпать изощренными оскорблениями, призывая проклятие на голову парня. К счастью, словесные формулы не срабатывали, а противостояние между парочкой вызывало жгучий интерес. Кто же быстрее сдастся? Лаэрт, отказавшийся дать развод? Или Тэмилия, вознамерившаяся получить свободу? Хорошо, хоть Рингар не досаждал ежедневным присутствием. Он вообще не появлялся в школе пока не настала неделя сборов и совместных тренировок. Но занимался Кентара, к счастью, с Санкосом, а мелкий старался увести его подальше. На мою долю хватало косых взглядов красноволосого эльфира и придирок наследника, стремившегося доказать, что лучший. Мечом принц владел превосходно. Тут можно только позавидовать терпению Танателли, сумевшему вбить в здорового олуха основу мастерства. Однако в остальных науках Тимонт был упрямее зарши. «Зачем лезть на дерево? Я не зверь, чтобы прыгать по веткам. А ты на что? Защищай своего принца». И так во всем. Чувствую, впереди меня ждет тяжёлое испытание, где встреча с монстрами из Орентала меньшее зло. За то время, пока школу наводнили эльфиры, округа наполнилась голодными тварями, которых влекла магия и сами остроухие. В первом круге зверьё не такое опасное водится, но мало приятного, когда оно лезет изо всех щелей. Ещё и хранитель на этом фоне усилил нападки насекомых, кусачих и ползучих гадов. Некоторые особо нежные представители остроухих сбежали из лагеря в течение трех дней. Мы постарались, чтобы слабые отсеялись сразу и убрались, сверкая пятками. Они повисли обузой в самый неподходящий момент. С клопами и комарами эльфиры еще в первые дни познакомились. Потом случилось нашествие пауков и гадюк, спасающихся от чрезмерной влаги. После каждого ливня на ушастых бедолаг обрушивалась новая напасть. Напоследок мы спровоцировали появление ядовитых слизней, чьи выделения разъедали железо, не говоря уже о человеческой плоти. Эльфирские доспехи, незачарованные от подобного вредительства, пришли в негодность. Зря, что ли, охотники без правильной экипировки дальше второго круга не заходят. Там похлеще опасности подстерегают. И защитить от них способна только одежда, пошитая из шкур тварей.